Глава 7. У нее грязная кожа. Как воспитывать ребенка, чтобы не вырастить расиста? Весной 2020 года, когда стало известно об убийстве Джорджа Флойда, моя дочь, которой на тот момент было 5 лет, ткнула в фотографию на первой странице газеты и спросила, что это значит. На фотографии была запечатлена акция протеста движения Black Lives Matter, BLM. и поначалу я немного растерялась, так как не знала, что ей ответить. В моей голове пронеслись миллионы мыслей. Нужно ли дать уклончивый ответ? Нужно ли объяснять ей, что значит протест? Стоит ли воспользоваться моментом, чтобы рассказать все с самого начала о системном расизме, убийстве Джорджа Флойда, движении БЛМ и привилегиях белых? Понятно, что я хотела сделать». пойти лёгким путём. Я хотела дать быстрый и простой ответ, обойти молчанием ужасные инциденты, которые привели к появлению этой фотографии. Потому что, скажем прямо, действительно трудно говорить о расизме, особенно если сам ты белый. Кроме того, трудно говорить с детьми об убийстве и несправедливости, ведь у родителей силён инстинкт, направленный на защиту детей от суровых реальностей жизни. А еще трудно понять, что именно из полученной информации ребенок сможет осмыслить и понять. В тот момент, раздумывая над ответом на вопрос дочери, я порадовалась, что имею возможность изучить десятки исследований и провести десятки интервью о том, как и почему у детей возникают российские настроения. Поэтому, несмотря на всю сложность задачи, в глубине души я знала, что делать. Я глубоко вдохнула и рассказала дочери обо всем, что привело к публикации той фотографии в газете. Я объяснила, что такое расизм, каким образом он привел к убийству Джорджа Флойда, почему многие американцы были возмущены этим и вышли на акцию протеста, требуя перемен, что означает движение Black Lives Matter и что она и вся наша семья может сделать, чтобы внести вклад в перемены. Это был непростой разговор. И я часто запиналась, подыскивая нужные слова. Но в этом-то и состоит суть проблемы воспитания ребенка антирасиста Приходится делать вещи, которые заставляют вас выйти из зоны комфорта. Миф о воспитании расового дальтонизма. Мое решение рассказать дочери о расовой проблеме во всех подробностях — на первый взгляд может показаться неразумным. Несколько лет назад, до того, как я углубилась в изучение этой темы, я бы тоже сомневалась, стоит ли это делать. В конце концов, поднимая вопрос о цвете кожи, не подталкиваем ли мы тем самым ребенка к расизму? Не лучше ли растить детей, которые не замечают различий между цветом кожи людей Вести себя так, как будто нет никаких рас, чтобы и сами дети не придавали этому вопросу особого значения. Мысль, что дети вырастут без расовых предрассудков, если просто не говорить с ними о существовании такого понятия, как раса, весьма популярна. В рамках исследований при подготовке этой аудиокниги Я побеседовала более чем с восьмиюдесятью родителями, спрашивая, делали ли их дети какие-нибудь замечания или совершали какие-нибудь действия российского характера. Часть родителей ответили отрицательно и сказали, что по их мнению их дети совершенно безразличны к красе. Дети, мне кажется, не упоминают о различиях или просто их не замечают. Такими были некоторые ответы. Все бы хорошо. но результаты исследований вступают в серьезное противоречия с этим широко распространенным мнением. Хочу, чтобы вы поняли, на самом деле дети видят расовые различия, даже если вы уверены в обратном. В исследовании, опубликованном в 2005 году, психолог из Кентского университета Дэвид Келли и его коллеги показали, что даже младенцы трех месяцев от роду способны распознавать расовые различия и предпочитают смотреть на лица с тем же цветом кожи, что и у них. Расовое самосознание и предрассудки продолжают формироваться в дошкольном возрасте и укрепляются в период обучения в начальных классах школы. В основополагающем исследовании 2003 года психолог Филис Кац, бывший президент Института исследования социальных проблем в Колорадо, в течение пяти с половиной лет вела наблюдение за двумя стами малышами и их семьями. Половина из них были темнокожими, половина белыми. И фиксировала особенности их поведения и общения. когда трёхлетним участникам ее исследования показали фотографии детей разных рас и попросили выбрать из них того, с кем они хотели бы подружиться, треть темнокожих ребятишек выбрали только фотографии темнокожих детей. При этом 86% белых детей выбрали фотографии только белых детей. В рамках еще одного известного эксперимента социологи Дебра Оздейл и Джо Фейгин почти целый год наблюдали за учащимися городского дошкольного учреждения со смешанным расовым составом. Кое-что из увиденного произвело на них крайне отталкивающее впечатление. Они услышали, как трех- и четырехлетние дети говорят, чёрным не разрешается качаться на качелях, только белые могут вести эту повозку, и ты такого же цвета, как кроличьи какашки. Один из случаев был настолько отвратительным, что я даже не могу привести его здесь. Достаточно сказать, что дети использовали слово «черномазый». Если вы полагаете, что сейчас подобное не встречается, хочу вас разочаровать. Шесть из восьми опрошенных мною родителей сказали, что недавно слышали от детей это слово. Когда учителя, участвовавшие в эксперименте, обсудили с родителями ребенка самые вопиющие высказывания, которые они слышали, те пришли в ужас и сказали, что их ребенок никогда не говорил дома такие вещи о людях, принадлежащих к разным расам. Позднее, в 2012 году, исследователи опросили белых матерей-дошкольников, женщин с хорошим образованием и без явных расовых предрассудков, насколько расовые предрассудки присущи их детям. Большинство родителей были уверены, что у их детей нет расовых предрассудков. Однако, когда исследователи протестировали детей, они получили иные результаты. Многие сказали, что они хотят дружить с детьми другой расы. Услышав от исследователей, что говорили их дети, родители были потрясены, расстроены и озадачены. И так нужно признать даже если ребенок не говорит о расовых различиях при общении с вами возможно потому что он уже понимает что это табуированная тема он безусловно видит их и у него подспудно может складываться предвзятое мнение которым он и делится со сверстниками и дело не в том что вы ужасные родители или у вас ужасный ребенок просто так работает детский мозг Дети интерпретируют то, что видят и слышат, и используют эти интерпретации для выстраивания социальных рамок в общении с окружающими. И, к сожалению, исследования показывают, что инстинкты белых родителей, которыми те руководствуются в обсуждении расовых вопросов со своими детьми, или, лучше сказать, в уклонении от обсуждения расовых вопросов, в итоге делают детей еще более предвзятыми. Если вы слушаете эту главу и думаете, меня это не касается, потому что я регулярно обсуждаю с детьми расовые проблемы, настоятельно прошу вас удостовериться в том, что вы делаете именно то, что было задумано. При наличии выбора большинство родителей избегают откровенных разговоров на расовые темы, даже если их просят об этом или появляется удобная возможность для такой беседы. В исследовании 2011 года Бриджит Витруб, психолог и преподаватель Техасского женского университета, и Джордж Холден, психолог из Южного методического университета, попросили белых родителей обсудить со своими детьми 5-7 лет расовую проблему. Только 10% родителей выполнили это задание. В исследовании 2012 года ученые снимали на видеокамеру, как матери читали своим детям 4-5 лет Две книги на расовые темы. В одной книге рисунки Дэвида рассказывалось о темнокожем мальчике, который создает картину с помощью многонациональной группы друзей. Вторая книга «Что, если зебра потеряют свои полоски?» задавала вопросы о том, что произойдет, если некоторые зебры будут просто белыми, а другие просто черными. Среди прочих был и вопрос, будут ли белые и черные друзья и дальше пожимать друг другу руки. Несмотря на то, что эти книги должны были инициировать разговор на расовые темы, ни одна из матерей не завела разговор о расовых различиях во время чтения книги «Рисунки Дэвида». И только 11% упомянули межрасовые взаимоотношения, читая книгу «Что, если зебры потеряют свои полоски?». Когда дети задавали конкретные вопросы о расовых различиях, мамы уклонялись от ответа или меняли тему разговора. Некоторые мамы касались расовых проблем вскользь и говорили банальности, типа «мы должны ко всем относиться одинаково», или «даже если мы не похожи друг на друга, внутри мы все одинаковые». Однако крайне редко мамы откровенно обсуждали расовые различия. почему белые родители избегают разговоров о расовых вопросах. В 2018 году Витруб побеседовала с белыми матерями и выявила несколько причин, почему те предпочитают не обсуждать эту тему. Они говорили, что опасаются, что подобные разговоры могут превратить детей в расистов. Другие считали, что расовые вопросы неуместно обсуждать с белыми детьми. Третьи были уверены, что их дети не обращают внимания на расовые различия и не хотели этого менять. Они занимали такую позицию. «Мне бы не хотелось говорить об этом, потому что тогда расовый вопрос превратится для моих детей в нечто реальное», говорит Кристина Олсен, психолог из Принстонского университета. «Я думаю, есть и еще одна серьезная причина. Белые родители просто не знают, как разговаривать с детьми, о расовых проблемах и бояться наделать ошибок. Я старалась быть очень осторожной, когда беседовала с экспертами на эту тему, так как боялась сказать что-нибудь бестактное или задать обидный вопрос. И первые несколько раз, когда я разговаривала с моими детьми на расовые темы, я безумно нервничала. Уклонение от обсуждения темы расы кажется многим родителям самым простым решением — Но почему нельзя продолжать в том же духе? Потому что такой подход в дальнейшем грозит крайне неприятными последствиями. Исследования говорят о том, что расовый дальтонизм дает эффект обратный ожидаемому. Дети становятся еще более предвзятыми в расовом отношении, чем если бы родители обсуждали с ними эти проблемы. Витруб обнаружила, что у детей, с которыми родители серьезно обсуждали расовые проблемы, К концу исследования оставалось меньше предрассудков, чем у тех, чьи родители избегали подобных разговоров. Следует сказать и еще об одной серьезной проблеме, касающейся воспитания расового дальтонизма. В ее основе лежит идея о том, что если мы перестанем обращать внимание на цвет кожи, расизм исчезнет как по мановению волшебной палочки. Однако расизм не сводится только к предрассудкам одного отдельно взятого индивида. Это целая система неравенства. Мы не сможем покончить с расизмом, пока мы и наши дети не поймем, что расизм существует, не осознаем его пагубную сущность и не разрушим поддерживающую его систему. Смог в воздухе. почему воспитание расового дельтонизма дает обратный результат. Как и почему дети становятся расистами? Как я объясняла в главе 5, одна из важнейших задач ребенка — разобраться, как устроен мир. Дети бродят по улицам, замечая мельчайшие детали, как детективы, и пытаются понять, какие социальные категории более важны и почему. они присматриваются к тому, как в обществе относятся к различным характерным признакам отдельных индивидов и делают выводы, важны они или нет. Например, дети видят, что цвет волос не имеет особого значения, когда речь идет о том, где живут люди, какую должность им удается получить в жизни или как вырастает их благосостояние. А расовая принадлежность… Дети быстро подмечают, что раса — это нечто особенное, очень важное. У них создается впечатление, что расовая принадлежность связана с важными последствиями в жизни человека. В то же время они обращают внимание на то, что родители и учителя редко говорят о расовых вопросах, что еще больше подогревает их интерес к этой теме. Расовая принадлежность явно имеет значение. Но это секрет. А значит, на самом деле это суперважная вещь. В своей знаковой книге «Почему в столовой все черные дети сидят вместе» психолог Беверли Дэниел Татум объясняет, что культурный расизм, культурные образы и идеи, которые утверждают предполагаемое превосходство белых и предполагаемую неполноценность людей с другим цветом кожи, напоминает смог, висящий в воздухе. Временами он сгущается так, что его хорошо видно. Иногда он мало заметен, но мы постоянно день за днем им дышим. Дети неизбежно замечают это и делают собственные выводы. А родители и учителя не восполняют недостаток знаний в этой области. Кроме того, мышление детей носит эссенциалистский характер, а это значит, что они исходят из предположения, что внешние различия, например, цвет кожи, отражают более глубокие врожденные биологические различия. Кроме того, дети склонны видеть сложные связи между несвязанными вещами. То есть они исходят из предположения, что если люди похожи в чем то одном, например, у них один цвет кожи, то они похожи и в другом. Например, все они одинаково умны или талантливы. Когда эти два вида мышления объединяются с иерархическими различиями, которые дети видят на каждом шагу, они начинают делать опасные умозаключения. Они начинают верить, что белые люди пользуются большими привилегиями, потому что они более умные, более влиятельные, или потому что они просто лучше, чем остальные. Кроме того, существуют и другие психологические аспекты, способствующие формированию российских предубеждений. Дети, как и взрослые, демонстрируют так называемый внутригрупповой фаворитизм или внутригрупповую предвзятость, то есть склонны отдавать предпочтение людям, принадлежащим к той же группе, что и они. Феномен внутригрупповой предвзятости помогает объяснить такие понятия, как патриотизм и гордость за свою школу. Но он же стимулирует формирование российских предубеждений, поскольку в детском подсознании может возникнуть мысль «этот ребенок похож на меня, поэтому он мне нравится больше». И наоборот, «этот ребенок не похож на меня, поэтому я лучше буду держаться от него подальше». Взрослые и дети часто демонстрируют и так называемую предвзятость в отношении высокого статуса другого человека, то есть отдают предпочтение группам людей, которые обладают влиянием в обществе. Исследования подтверждают, что во время тестов на выявление явной предвзятости как черные, так и белые дети демонстрируют в основном предпочтение и скрытую предвзятость по отношению к своей расе. Однако в некоторых исследованиях черные дети проявляли скрытую предвзятость в пользу белой расы. Давайте подведем итоги. Дети прекрасно видят расовые различия. Они понимают их значимость. И они начинают придумывать объяснения тому, что видят вокруг себя. Те выводы, к которым они приходят, обычно носят российский характер. Следовательно, будет гораздо лучше, если они узнают о расовых проблемах от родителей. Предлагаю четыре научно обоснованные стратегии, которые помогут развеять зарождающиеся у ребенка расовые предрассудки и воспитать из него антирасиста. Стратегия воспитания антирасизма номер один. Займитесь собственным образованием и отрефлексируйте свои привилегии и предубеждения. Марджери Роудс, психолог из Нью-Йоркского университета, проводила эксперимент, в котором могли поучаствовать и мои дети, используя свои айпады. Исследование называлось «Соседи и друзья». Мою дочь, которой тогда было пять лет, очень обрадовала такая возможность, ведь она получила дополнительное экранное время. Я молча наблюдала за процессом, заглядывая ей через плечо. Довольно быстро я поняла, что целью эксперимента — было выяснить, как происходит формирование российских предубеждений у детей. В первой части эксперимента дочери показали одновременно фотографии детей разных рас и спросили, с кем бы ей больше всего хотелось играть. Я, затаив дыхание, ждала ее ответа, гадая, неужели она даст предпочтение белому ребенку. К моему облегчению и удивлению, если учесть все, о чем я узнала ранее, она этого не сделала. Вернее, в одних случаях она выбирала в качестве товарищей для игр белых детей, в других — детей с иным цветом кожи. Я почувствовала некоторое самодовольство, как будто ее действия подтверждали правильность моих методов воспитания. «Ура! Мой ребенок сделал нероссийский выбор». Затем ей задали новый вопрос — когда заканчиваются занятия и можно поиграть на школьном дворе, с кем из этих детей, по мнению твоих родителей, тебе лучше всего играть?» Я была уверена, что она не станет выбирать только белых детей, поскольку в ее присутствии мы с мужем никогда не говорили и не делали ничего, что хотя бы намекало на расизм. «И что бы вы думали?» Она каждый раз отдавала предпочтение белым детям. Я была в ужасе. Убирая iPad, я ломала себе голову, что, черт возьми, это было. Мне не хотелось требовать от нее объяснений. Мне казалось, это было бы несправедливо, ведь я сама посоветовала ей участвовать в эксперименте и быть честной. Но я не могла не задаваться вопросами. Почему моя дочь считала меня расисткой? А если нет, почему она думает, что мне бы хотелось, чтобы она играла только с белыми детьми? Что такого она заметила в моих словах или поведении, что трансформировалось в убеждение «Моя мама предпочитает белых людей». В тот момент я осознала, что нужно проверить собственные стереотипы мышления, понять, какие слова и действия диктовало мне мое подсознание, какие флюиды я передавала своим детям, что дало повод моей дочери думать, что я отдаю предпочтение белым людям. Я начала читать литературу, которая помогла бы мне отрефлексировать эти вопросы, и советую вам последовать моему примеру, так как я убеждена, что эти книги сделали меня лучше и как личность, и как родителя. Среди моих любимых книг Как быть антирасистом, Ибрама Кэнди? Итак, вы хотите поговорить о расе и Олу, Олуо? И Я и превосходство белых Сейлы Саат. Эти книги заставили меня сделать следующий вывод. Моё общение с однородным по расовому составу кругом друзей недвусмысленно показывало моим детям, каких именно людей я ценю, или, что еще важнее, каких людей я не ценю. И нужно понять, почему у меня сложилась такая монохроматическая компания. Я также поняла, что уделяла недостаточно внимания обсуждению вопросов расы и расизма, Часто я избегала этой темы, тем самым упуская возможность сформировать у детей нормальное отношение к расовому вопросу и вместо этого неосознанно давая им понять, что тема расы вызывает у меня дискомфорт. А дети вполне могли истолковать это так, будто дискомфорт у меня вызывают люди с другим цветом кожи. Благодаря этим книгам и той работе, которую они заставили меня проделать, я перестала испытывать неловкость, когда речь шла о признании расовых проблем и об обсуждении отношения к ним. Я начала понимать, что у меня, как и у многих белых людей, уверенных в отсутствии предвзятости, где-то глубоко внутри таятся скрытые российские предрассудки. Однажды, например, я заметила, как мое сердце заколотилось, когда я увидела, что за мной идет темнокожий человек. Если бы это был белый, моя реакция была бы иной. Думаю, такое случалось и раньше. Но в тот раз я почему-то обратила на это внимание, и мне сразу же стало стыдно. Это был шаг в правильном направлении, так как признание собственных предубеждений — это первое действие для их изживания. И мне еще есть над чем поработать. Теперь я понимаю, что превосходство белых — это не только социальная иерархия, а состояние ума. Даже у тех, кто не считает себя расистами. Так что прежде всего необходимо выявить, проанализировать и развенчать собственные стереотипы мышления, отражающие превосходство белой расы. Эти выводы распространяются и на другие сферы жизни и, безусловно, способны оказать большое влияние на наших детей». Как мы сможем научить наших детей быть антирасистами, если сами не разобрались со своим противоречивым отношением к неудобным расовым вопросам? А еще я узнала и пытаюсь донести это знание до своих детей, что антирасизм — это не способ выражения своей идентичности, а готовность к практическим действиям против расизма. Человек может быть антирасистом, только если постоянно предпринимает антирасистские действия, будь то рефлексирование по поводу собственных предубеждений с последующим их разрушением, обсуждение полученных знаний с другими людьми и любые иные конкретные шаги, направленные на уничтожение системного расизма. «Я продолжаю учиться и знаю, что допускаю ошибки». Но в этом нет ничего страшного, поскольку ошибки — неотъемлемая часть процесса обучения. Самая большая ошибка — не предпринимать никаких усилий и позволить навечно сохранить статус-кво системного расового неравенства. Стратегия воспитания антирасизма номер два. «Откровенно обсуждайте расовый вопрос и не ругайте детей». Я нахожусь в супермаркете, и мой трехлетний сын показывает на проходящую мимо темнокожую женщину. Ух ты, какая у нее темная кожа! восклицает он. Как вы поступите? А. Скажете шепотом, Шш! Такие вещи говорить не принято, и принесете женщине свои глубочайшие извинения. Б. Скажете ребенку, цвет кожи не имеет никакого значения, мы все устроены одинаково. В. Отойдёте с безразличным видом от своей тележки, притворившись, что это не ваш ребенок. Г. Скажете ребёнку «Да, ее кожа темнее нашей. Кожа бывает самых разных цветов. А потом объясните, почему». Будем откровенны. Большинство белых родителей поступят с разными вариациями, так как описано в пунктах А, Б или В, и для этого есть основания. «Вопросы расы принято считать табуированной темой, которую мы и наши дети не должны обсуждать посреди продуктового магазина. Скорее всего, вы придерживались точно такой же точки зрения. Нас приучили считать, что слово раса — почти ругательство. То, что мы не должны произносить, не должны замечать и вообще должны избегать любой ценой», — говорит Аманда Уильямс. Социальный психолог из Бристольского университета Великобритании. Именно поэтому мы слишком часто делаем вид, что не слышим вопросы или комментарии наших детей, «в», стыдим их за их слова, «а», или отмахиваемся от вопросов или комментариев как от чего-то неуместного или несущественного, «б». Конечно, все эти приемы вполне объяснимы, если учесть то, как нас всю жизнь учили вести себя в обществе, но по большому счету все они неконструктивны. По мнению Уильямс, следует с особой осторожностью использовать вариант «А», сердито обрывая ребенка или шикая на него, когда он говорит что-то неподобающее по поводу расы. «Дети видят в окружающем мире то, что привлекает их внимание, а вы, заставляя их молчать, даете им понять, что это плохие вещи», — говорит она. Кроме того, своей реакцией вы внушаете детям мысль, что они не могут прийти к вам со своими вопросами или идеями. И они действительно перестанут обращаться к вам со своими заботами и восполнят недостающую информацию самостоятельно в другом месте. К этому моменту вы, несомненно, уже догадались, что лучше всего использовать вариант «Г». Сделайте глубокий вдох и постарайтесь ответить ребенку без раздражения. Не обязательно затевать длинную дискуссию на расовую тему «здесь и сейчас», Но по крайней мере следует отреагировать на замечание ребенка и либо одобрить, либо мягко покритиковать его. Может быть, привести какие-нибудь примеры из жизни. В рассматриваемом случае можно рассказать ребенку о научных взглядах на цвет кожи. Объясните, что у всех людей в коже содержится химическое соединение под названием меланин, которое защищает от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Если меланина много, кожа имеет темный цвет. А если мало, то кожа светлая. Количество меланина зависит от того, где жили ваши предки. А если ваш ребенок скажет что-нибудь откровенно российское, и снова не поддавайтесь искушению дать волю гневу. Лучше постарайтесь разобраться. Не критикуйте детей за слова. Постарайтесь выяснить, как они понимают значение этих слов, откуда они их знают, где они их слышали, как их используют в социальном окружении. «Так у вас сложится более полное представление о том, какую линию избрать для разговора с ребенком, советует Говард Стивенсон, профессор Пенсильванского университета и автор книги «Продвижение расовой грамотности в школах». «В определенном смысле вы можете рассматривать предвзятые комментарии детей в качестве возможности понять их образ мыслей и очертить круг вопросов, которые нужно с ними обсудить». Однако, когда вы узнаете, почему они сказали то, что сказали, обязательно помогите им понять, почему так говорить неприлично. Например, «спасибо за честность». Когда-то и я так думала, но такие слова имеют расистский характер, и использовать их нехорошо. Какие были у ребенка намерения, не имеет значения. Даже если он не собирался говорить или делать что-нибудь российское, его поступок все равно оскорбил чувства другого человека, и он должен это знать. В своей книге «Я и превосходство белых» Саат объясняет, что типичная реакция людей — концентрироваться на своих намерениях, а не на их последствиях. что ставит на первое место чувство привилегированного индивида, а не ту реальную боль, которую причинили его действия людям с другим цветом кожи. Еще одна распространенная ошибка, которую совершают родители, они считают, что говорят с детьми о расе, но на самом деле это не так. Они строят свои объяснения, опираясь на расплывчатые фразы типа «нужно доброжелательно относиться к людям, не похожим на нас». К сожалению, до детей часто не доходит скрытый посыл подобных наставлений. Они не понимают, что вы говорите о расовой принадлежности и цвете кожи, пока вы прямо не употребите слова «раса» и «цвет кожи». Так что, если вы будете читать ребенку книгу, в которой затрагиваются вопросы расы, сделайте паузу, дайте необходимые пояснения и расставьте все по своим местам. Может быть, вы даже сможете увязать историю с реальным опытом вашего ребенка. Эта история напомнила мне о том времени, когда ты только начал заниматься каратэ и заметил, что на занятиях было много детей другой национальности. Когда ты познакомился с ними, то понял, что у вас много общего. Не так ли? Когда дети предоставляют возможность заговорить на тему расы, старайтесь не упустить ее. Старайтесь и сами инициировать разговоры на тему расы. Например, если вы вместе с детьми смотрите кино, нажмите на паузу и заметьте. Как ты думаешь, почему мы никогда не видели темнокожего Санта-Клауса? Если вы мыслите, как я, вам поначалу будет трудно вести подобные разговоры, но потом дело пойдет на лад». Даже если дети будут чувствовать некоторую неловкость, помните, то, что они не узнают о расовых проблемах от вас, они узнают от друзей или домыслят самостоятельно. Какими бы неумелыми и неуклюжими ни казались вам ваши пояснения, все равно они будут лучше, чем почерпнутые из альтернативных источников. Не страшно, если вы делаете ошибки. Не корите себя, если что-то пошло не так или ваш ребенок сделал неправильные выводы. Вы можете и должны регулярно возвращаться к этим вопросам и снова и снова прорабатывать их. Биглер как-то рассказала мне о маленьком белом мальчике, который пришел домой после урока, где изучалась история рабства, и воскликнул «Боже, как я рад, что я не черный!» Уверена, что его слова покоробили родителей, но в определенном смысле в них нашел отражение тот факт, что он осознал свою принадлежность к привилегированной белой расе. Родители могли бы воспользоваться этим случаем, чтобы завести конструктивный разговор на тему расы. Не отступайте, даже если вас будут критиковать за ошибки люди с другим цветом кожи. Как пишет Саатт, Критика — не препятствие, а неотъемлемая часть работы. Я постоянно ошибаюсь. И наверняка сделала не одну ошибку в своей аудиокниге. Но всякий раз, когда мне объясняют, почему мои слова или действия оскорбили чьи-то чувства, я набираюсь полезного опыта. Если вы не белый родитель или белый, но ребенок у вас с другим цветом кожи, вам, конечно, тоже необходимо разговаривать с вашими детьми о расе. Но вы будете делать это по-другому. Многие небелые родители рассказывают детям о культурно-этническом наследии и истории своего народа, чтобы воспитать у них чувство расовой гордости. Исследования показывают, что у цветных детей, с которыми родители ведут такого рода беседы, формируется более позитивное самоощущение, чем у тех, с кем об этом не говорят. Некоторые родители считают необходимым подготовить детей к возможным проявлениям расовой дискриминации, учат их, как справляться с этими ситуациями и как реагировать на случившееся. Единственно правильного способа это делать не существует. По всей видимости, только постоянный диалог поможет решить эти проблемы. И последнее замечание. Если вы прослушали главу пятую, то знаете, что формированию сексизма отчасти способствует то, насколько часто мы навешиваем гендерные ярлыки в присутствии детей. Так что вы вправе засомневаться в целесообразности обсуждения темы расы. Не приведет ли это к аналогичному результату? Нет. Действительно, если постоянно привлекать внимание к той или иной социальной категории, что мы делаем при маркировке гендера, то эта категория приобретает особое значение в глазах детей, а значит, может привести к формированию определенных стереотипов. Однако, если вы никогда не говорите о той или иной категории, которая явно играет важную роль в жизни общества, как это делают в отношении расы, это тоже может привести к обратному результату. так как замалчивание темы обычно пробуждает любопытство и привлекает к ней больше внимания. О, эта тема должно быть очень важна, раз на нее наложено табу. Проблемы пола и расы находятся на противоположных концах спектра нашего внимания. Мы слишком много говорим о проблемах пола и слишком мало о проблемах расы. Стратегия воспитания антирасизма номер три. Дайте детям возможность получить опыт мультикультурного общения. Когда я задавала вопросы 80 родителям в рамках своего исследования, часть из них ответили, что их дети никогда не говорили и не делали ничего российского только потому, что живут среди людей преимущественно своей расы. Из их слов следует, что детей не интересуют расовые различия, поскольку они их не видят. Однако исследования показывают, что у детей, которые живут в расово-однородных районах или ходят в школы с преимущественно белым контингентом учащихся, чаще, чем у других детей, формируются расовые предубеждения. Даже если они не сталкиваются с расовыми различиями в повседневной жизни, рано или поздно они узнают о существовании разных рас. В конце концов, они смотрят телевизор, кинофильмы, читают книги. но такие дети лишены активного общения и взаимодействия с людьми другого цвета кожи, и поэтому не способны противостоять зарождающимся предубеждениям и стереотипам. В рамках исследования 2005 года Адам Рутланд, социальный психолог из Великобритании, вместе с коллегами выявлял расовую предвзятость среди детей дошкольного возраста. Причем часть детей жили в смешанных в расовом отношении районах, а часть — в однородных районах. У тех, кто жил в расово-однородных сообществах, уровень предвзятости был значительно выше. Что делать, если окружение ребенка не отличается культурно-этническим разнообразием? Например, можно читать книги, смотреть телешоу и кинофильмы, персонажи которых принадлежат к разным расам и этническим группам. В исследовании 2017 года, которое проводили Дженнифер Стил, психолог из Йоркского университета в Торонто, и ее коллеги, участвовали белые дети и дети азиатского происхождения от 5 до 12 лет. Психологи разделили детей на три группы. Первой группе читали вслух короткие рассказы, где авторы описывали темнокожих героев в положительном свете, а второй — в которых положительными героями были белые люди. Третьей группе читали рассказы о цветах. После этого детям дали тесты на выявление скрытой предвзятости. Оказалось, что у детей старше восьми лет, слушавших рассказы о положительных темнокожих героях, было меньше скрытых предубеждений в пользу белых, чем у детей, которым читали другие рассказы. Если вы создаете детям более разнообразную в культурно-этническом плане среду, различия становятся для них более привычными, а мы знаем, что дети отдают предпочтение тому, что привычно, говорит Стил. Еще в одном исследовании детям от 5 до семи лет показывали короткие видео с положительными примерами межрасовой дружбы. Одним было телешоу «Улица Сезам», другим — сериал «Малыш Билл», в результате чего у них сформировалось более позитивное отношение к людям другой расы, чем у тех детей, которые не смотрели этих видео. Некоторые исследования говорят о том, что значение культурно-этнического разнообразия лучше преувеличить, чем преуменьшить. В исследовании 2010 года сотрудники Северо-Восточного университета попросили учащихся начальной школы прочитать книгу об которая старалась продвигать в школе идею расового равенства. Первая половина учащихся читала книгу, в которой учительница подчеркивала необходимость преуменьшать расовые различия. Она говорила, например, «Мы должны больше обращать внимание на сходство с нашими соседями, а не на различия между нами». И «Мы хотим показать всем, что раса не имеет значения и что мы все одинаковы». Вторая половина учащихся читала книгу, где учительница придерживалась мнения, что расовые различия нужно ценить и превозносить. Она говорила так. «Мы хотим всем показать, что раса имеет большое значение, так как расовые различия делают каждого из нас особенным». Затем исследователи проверили, насколько хорошо учащиеся смогут распознать проявления расизма, описанные в коротких рассказах. Дети, прочитавшие книгу о признании ценности культурно-этнического разнообразия, лучше выявляли расовую предвзятость, чем те, кто читал о важности игнорирования расовых различий. Авторы исследования пришли к следующему выводу. Практические последствия, описанных в наших исследованиях методов, внушают определенные опасения, включая возможность того, что предпринимаемые из лучших побуждений усилия по воспитанию расового дельтонизма приведут к прямо противоположному результату. Так что постарайтесь дать ребенку возможность получить опыт реальной жизни в условиях культурно-этнического разнообразия. Если вы можете выбирать место жительства или школу, подумайте о вариантах с мультикультурной средой. А если вы этого не хотите, загляните внутрь себя и поинтересуйтесь, почему. Возможно, у вас есть собственные нерешенные проблемы, связанные с расовым вопросом. Выбирайте детские площадки, парки, бассейны и рестораны, где можно встретить представителей разных рас и народов. Межрасовые дружеские отношения способны сыграть большую роль. «Дружба — один из важнейших стимулов принятия расовых различий и уменьшения расовой предвзятости», — говорит Дебора Ривас-Дрейк, психолог и специалист в области педагогических исследований из Мичиганского университета, один из авторов книги «В глубине». Когда ваши дети тесно общаются с детьми или взрослыми, принадлежащими к другой расе, они начинают осознавать, что их культурные стереотипы и предположения не верны. Если ваши дети еще маленькие, и вы приглашаете в гости их друзей, задумайтесь, кого вы приглашаете и почему. Не нужно маркировать людей. Не уговаривайте детей дружить с детьми только потому, что они принадлежат к другой расе или потому, что вы хотите доказать себе или другим, что вы не расист. Но если вы ловите себя на том, что одобряете общение своего ребенка только с детьми той же расы, что и он, это повод задуматься, почему так происходит и как изменить ситуацию. Небольшое замечание по поводу школы. В целом, чем более разнородна школа по составу учащихся, тем лучше. Но само по себе культурно-этническое разнообразие не является единственным значимым фактором. В смешанных школах может быть сильна внутренняя сегрегация. Например, одни дети получают дипломы с отличием или учатся в классах для одаренных, а другие нет. Такая школьная среда тоже способствует развитию расовых предубеждений. В идеале вам нужна смешанная школа, в значительной мере интегрированная, в том числе на уровне отдельного класса, где учащиеся разных рас получают важный опыт сосуществования на равноправной основе. Понятно, что это не всегда возможно. Стратегия воспитания антирасизма номер 4. Рассказывайте детям о расизме и показывайте, как с ним бороться. Помимо обсуждения с детьми расы и цвета кожи, мы должны говорить с ними о проблеме расизма, какое влияние он оказывает на жизни людей и как ему противостоять. В рамках исследования 2007 года Биглер и ее коллеги в течение шести дней зачитывали белым детям, учащимся начальной школы, краткие биографии белых и темнокожих знаменитостей. Половина детей прослушала биографии, рассказывающие о дискриминации, с которой пришлось столкнуться темнокожим людям. Другая половина прослушала аналогичные биографии, но без подробностей о дискриминации. Затем исследователи протестировали детей и обнаружили, что те из них, кто узнал о дискриминации, показали более позитивное отношение к людям с другим цветом кожи, чем те, кто о ней не знал. Отношение к белым было одинаковым в обеих группах. В следующем исследовании тот же эксперимент провели с темнокожими детьми. Вопреки ожиданиям Биглер и ее команды, темнокожие дети, которым рассказали о дискриминации, были более удовлетворены этими уроками, чем те, кому об этом не рассказывали. Я понимаю, что вам может быть трудно разговаривать с детьми на темы расизма. С одной стороны, не хочется их пугать — С другой — не хочется приукрашивать действительность и лгать. Что и как говорить зависит от возраста и уровня развития ребенка, а также от того, готов ли он вас выслушать. Есть два момента, о которых нужно помнить. Во-первых, не думайте, что ваши дети еще не доросли до того, чтобы узнать, что такое расизм. Во-вторых, рассказывая о расизме, не представляйте дело так, будто это явление существовало давным-давно, а сейчас эта проблема решена или исчезла. Конечно, вы можете отметить, что в последние десятилетия ситуация улучшилась, но нужно дать понять, что расизм до сих пор отравляет людям жизнь, научить распознавать его проявления и бороться с ним. В прошлом году я спросила детей, что им говорили в школе о Дне Колумба. Выслушав, что они узнали, я рассказала им о коренных жителях Америки и о том, как ужасно с ними обошлись. Мой восьмилетний сын отреагировал так. В то время мы плохо относились к коренным американцам. Я воспользовалась случаем, чтобы объяснить детям, что до сих пор многие американцы плохо относятся к индейцам и людям с другим цветом кожи. что сама структура общества поддерживает расизм на разных уровнях, и что мы должны продолжать борьбу за справедливость и равенство. Мы, родители, должны показывать пример и помогать детям понимать, как важно быть антирасистом, а именно активно бороться против российских норм, поведения и политики. Если вы услышали, как рядом кто-нибудь высказался в российском духе, сделайте замечание. в идеале, в присутствии своих детей. Если по какой-то причине это невозможно, например, ваша свекровь сделала какое-то российское замечание во время семейного обеда, и вы не хотите раздувать скандал, чтобы не портить праздник, поговорите с ней об этом позднее, лучше в присутствии детей. Или на худой конец обсудите ее слова с детьми после праздника. Скажите что-то вроде «Я очень люблю бабушку, но не согласна с тем, что она сказала вчера за обедом». Что ты думаешь об этом? Давай обсудим. В своей книге «И так вы хотите поговорить о расе» И Джома Олоо рассказала о некоторых шагах, которые могут предпринять люди, чтобы противостоять расизму. «Мне кажется, что мы должны делать эти шаги вместе с детьми». «Что это за шаги?» Выступать свидетелем, когда вы видите несправедливое отношение к человеку с другим цветом кожи на публике. Поддерживать местных кандидатов в органы власти, которые борются за расовую справедливость. Говорить представителям школьной администрации, что вы поддерживаете инклюзивное обучение. Поддерживать бизнесы, которыми владеют люди с другим цветом кожи и писать письма своему мэру и в городской совет в поддержку реформы полиции и других антирасистских инициатив. Системный расизм- это машина, которая работает независимо от того, дергаем мы за рычаги или нет, и оставляя все как есть, не трогая ее, мы несем ответственность за то, что она производит, пишет Олуо. Если мы хотим перемен, мы должны демонтировать эту машину. Принимая конкретные меры для борьбы с расизмом, мы даем своим детям понять, что у них есть права и возможности, пользуясь своими привилегиями, реально изменить мир к лучшему. Ключевые моменты. Первый. Дети замечают расовые различия и делают выводы на основе своих наблюдений. Второй. Пополняйте свои знания о расе и расизме и отрефлексируйте собственные предубеждения. Третий. Откровенно обсуждайте с детьми темы расы и расизма. Не отделывайтесь расплывчатыми фразами. Убедитесь в том, что дети понимают, что вы говорите именно о цвете кожи. Четвертый. Дайте детям и себе возможность общаться с людьми с другим цветом кожи и знакомиться с другими культурами. Пятый. Учите детей, почему и как нужно бороться с расизмом.